Эйнштейн сказал, что воображение важнее знания. Каждый день ты должен посвящать какое-то время, пусть даже несколько минут, этому созидательному предвидению. Представь себя в образе того, кем ты хочешь стать, неважно, кто это будет — уважаемый судья, добродетельный отец или достопочтенный представитель общества. «Обязательно ли найти какое-то особое озеро, чтобы использовать этот секрет озера?» Простосердечно спросил я. Нет, секрет озера — это просто название, которое дали мудрецы этому древнему методу, заключающемуся в том, что с помощью положительных образов мы влияем на сознание. Если действительно захочешь, то сможешь им пользоваться и у себя в гостиной, Или даже на работе. Запри дверь. Отключи телефон и закрой глаза. Затем сделай несколько глубоких вдохов. Ты заметишь, что через 2-3 минуты наступит расслабление. Затем мысленно представь образ того, кем ты хочешь стать. Чего ты хочешь достичь. Что ты хочешь иметь. Хочешь стать самым добродетельным в мире отцом? Представь себе, как ты смеешься и играешь с детьми, как с открытым сердцем отвечаешь на их вопросы. Представь себе, как ласково и непринужденно ты ведешь себя с ними в напряженной ситуации. И еще раз подумай о том, как ты поведешь себя, когда подобная ситуация случится в реальности». Магию воображения можно применить во многих ситуациях. Ей можно пользоваться, чтобы более эффективно вести ход судебного дела, чтобы улучшить твои отношения с другими людьми и развивать свою собственную духовность. Постоянное применение этого метода также вознаградит тебя материально и принесет достаток, если для тебя это так важно. Пойми раз и навсегда что твое сознание имеет магнетическую силу привлекать в твою жизнь все, чего ты желаешь. Если в твоей жизни чего-то не хватает, то это потому, что этого не хватает в твоих представлениях. Сохраняй прекрасные картины перед глазами своего воображения. Даже один единственный негативный образ способен отравить твое сознание. Как только ты начнёшь испытывать радость, которую несёт в себе этот древний приём, ты начнёшь осознавать безграничные возможности своего разума и высвобождать те способности и энергии, которые пока ещё в тебе дремлют. «Но если я займусь этим в офисе, Джулиан, — ответил я, — моим партнёрам это покажется довольно странным. Йок Раман... И все эти добрые мудрецы, живущие в деревне, часто повторяли изречения, дошедшие до них через поколения. И в этот вечер, который для нас обоих стал таким знаменательным, я почту честью донести его до тебя. А звучит оно так. Человеку не сделает чести то, что он станет выше другого. Истинная честь в том, чтобы превзойти самого себя». «Все, что я хочу сказать, если ты хочешь усовершенствовать свою жизнь и жить, имея то, что ты заслуживаешь, ты должен вести свою собственную игру. Не имеет значения, что говорят о тебе другие люди. Важно то, что ты сам себе говоришь. Пусть тебя не волнует мнение других людей, пока ты знаешь, что ты поступаешь правильно. Делай все, что захочешь» если ты поступаешь по законам своей совести и своего сердца. Никогда не стыдись делать шаги, которые ты считаешь правильными. Решай сам, что есть добро, и следуй этому. И ради всего святого никогда не поддавайся малодушной привычке измерять свою самоценность усредненными мерками, которыми пользуются другие. Как проповедовал Йок Раман, «Каждую секунду, которую ты тратишь на мысли о чьих-то мечтах, ты крадешь время у своих собственных».